Выражение досады, появлявшееся на лице Томпкинс, когда Нелл акробатически показывал ей нос, очень забавляло юного клоуна. В нём было ещё что-то ребячливое, и он по-детски любил подразнивать. Поэтому каждый вечер, во время небольшой паузы, когда наездница и лошадь отдыхали, он стал, как зачарованный, любоваться американкой и превращал это в длинную и почти жестокую интермедию. Его восхищение наездницей передавалось уморительными вывертами шеи, он становился на колени, как бы замирая в экстазе, полном гротескной придурковатости. Он горел любовным вожделением, выражавшимся в потешном дрожании ног и прижимании к сердцу рук, скрученных самым диковиным образом. Он молил её и поклонялся ей, но обожание это придавало всему его телу нечто нелепое. так что из каждого мускула его ключом била едкая пластическая буфонада. На задранной кверху ноге, словно на гитаре, он мимически разыгрывал, обращаясь к наезднице, очаровательнейший любовный романс. Он каждый день видоизменял программу, постепенно прибавлял новые штришки, а иногда, чтобы побольше позлить американку, цеплялся за хвост лошади в тот момент, когда наездница начинала очередной номер – И всё это делал с ужимками своего рода лаццы, полными непередаваемой иронии. Это была словно пантомима, разыгрываемая каким-нибудь молодым, красивым и изысканным фантастическим дебюром, пантомима, в которой не было ничего ни только изменного, но даже сколько-нибудь грубоватого, где всё было стремительно набросано и тонко начертано в воздухе насмешливым силуэтом тела. Всё это по достоинству оценивалось публикой первых рядов балкона, которая стала приходить в цирк с единственной целью посмотреть этот гимнастический эскиз. Действительно, казалось, что перед тобой унимая сцены из весёлой комедии, в которой юный клоун игрой ног, рук, спины и, так сказать, самим остроумием своей физической ловкости, смеясь, противопоставляет любовному пламени женщины А некоторым за всегда тем эта женщина была знакома, насмешливая безразличие, презрительную издёвку, уморительное пренебрежение. Неллен не ограничился этим. Чуть опьянённый успехом своей маленькой жестокости, чуть подзадоренный товарищами, которых оскорбляла надменность наездницы, он стал задевать самые чувствительные струны женского самолюбия поклонницы, так гордившейся привлекательностью своего тела. Гибкая и подвижная фигура Томпкинс всё же не обладала тем особым изяществом, какое присуще парижанке. У неё была чисто английская, несколько скованная осанка, и тело её, хоть и было развито и натренировано ежедневными упражнениями, всё же не поддавалось грациозным изгибам. Один скульптор, подолгу живший в Англии и Америке, говорил, что среди изящных встроенных женских торсов ему в этих странах никогда не встречалась модели, которая могла бы передать изгиб тела Гебы, подающей кубок Юпитеру, или изобразить Киприду, когда она держит в вытянутых руках возжи от запряжённой голубями колесницы. Нелла при всеобщем хохоте подражала этой несколько топорной грации, изображая наездницу в шаржированном виде. Передразнивал чёпорные, несколько натянутые поклоны и реверансы американки, когда она выходила на аплодисменты. И чем больше сердилась наездница, тем больше удовольствия доставляло клоуну задире мучить её. Теперь он уже не довольствовался одними представлениями, Он преследовал её назойливым упорным издевательством на репетициях и вообще всюду, не давая ей ни минуты покоя. Готовилась ли американка к своему конному номеру, прыгая и выделывая разные антраша у входа в правом коридоре, она точи же замечала насмешника в левом коридоре. Взгромоздясь на одну из тех красных с белым табуреток, которые служат для прыжков через обручи, он умарительно передразнивал её, окружённый смеющимися капелденерами. Несколько раз, когда Нелла во время своих выходок близко подходил к наезднице, он замечал, что ее рука, крепко сжимающая хлыст на с набалдашниками из горного хрусталя, готова ударить его и ждал удара, как мальчишка под задоренной угрозой. Но наездница тотчас бралась другой рукой за середину хлыста и сгибала его над головой как ветку, произнося краткое "ао", американка снова принимала невозмутимый вид, а взгляд её снова был прикован к Неллу. Томкинс по-прежнему не сводила с него глаз всё время, пока они находились вместе на арене, но теперь во взгляде её появилось что-то почти угрожающее. Доставь да ты её в покое, говорил как-то вечером акробат у клоун Тифани. Будь я на твоём месте, меня пугал бы взгляд этой женщины.